Август 13 -е. Два часа по полуночи. Лагерь рабов. Фолко без помех перебрался через высокую лагерную стену. На дозорных башнях горели факелы. Перекликались часовые, коротко взлаивали псы. Дурно их школят. Хороший сторож подаст голос не раньше, чем будет точно уверен, что враг рядом, но разве это могло остановить ловкого гибкого хоббита, десять лет проведшего в опасных странствиях? Бесшумно закинув обмотанный тряпками крюк наверх стены, Фолко в несколько движений оказался на гребне, аккуратно смотал веревку и спрятал снасть. Лагерь строили наспех, Изнутри осталась масса подпорок, фолко, неслышной тенью, скользнул вниз. Его никто не заметил. Взор у хоббита открылось громадное пространство, покрытое палатками, шатрами и навесами. Скорчившись на жалком подобии циновок, в повалку спали невольники. По нешироким дорожкам прохаживалась до зубов вооруженная стража, самая меньшая по четыре воина в патруле. Было довольно светло. Костры горели на каждом перекрестке. Дело оставалось за малым — поймать чремца, лучшие командиры, чтобы мог ответить на вопросы. Отыскать Иовин Фолка почти не надеялся, разве что он случайно наткнется на нее. Подходящий Харадрим подвернулся довольно быстро. Грузный, неповоротливый, в раззолоченных доспехах, он тяжело протопал ко входу высокий шатер, небрежным жестом отослав охрану. Выждав момент, хоббит скользнул следом. Привычное дело. мал он брал вот таких вот самоуверенных, раззолоченных силачей, что смотрели на него сверху вниз и полагали, что могут пришибить, как муху. «Что это со мной?» — думал фолк укрывшись в густой тени подле шатра, словно глаза чьи-то в спину пялятся Или нет, нет, что-то знакомое где близко я уже это видел, чувствовал, когда-то давно. Смутное беспокойство не отпускало. Хоббит не впервые пробирался в самое сердце вражеской рати, но подобного с ним никогда не случалось. Некое чувство, вроде бы прочно забытое. Внутренний взор Фолка то и дело наталкивался на странную неправильность в окружавшем его сером полумраке там в отдалении вспухало нечто расталкивая то, что люди обычно называли реальностью, комок новорождённой нечеловеческой силы, слепой, не сознающий самого себя, очень-очень похожий на да вумелит и брат хоббит, одёрнул сам себя фолк, совсем верно плох стал, Мерещится не ведь что. Он тряхнул головой, и постарался выбросить увиденное из головы он подумает об этом после когда разберется с тхремцем возле облюбованного им шатра горел костер в полутора десятках шагов сидели караульные удостоев их одним единственным взглядом хоббит скользнул за полк Тхеремец был очень-очень удивлен, когда его горло коснулось, нагретое за пазухой хоббита острие кинжала, а дальше все было уж совсем просто. Ловко орудуя одной рукой, хоббит спутал хородриму руки. Тхеремец, расширенными от ужаса глазами, взирал на невесть, откуда свалившегося ему на голову врага. Кинжал крепко лежал в сжимавшей рукоять небольшой ладони. Темные глаза ночного гостя были холодны и решительны. И Тхеремский, тысячник, внезапно и твердо уверовал, что этот тип и впрямь перережет ему горло в тот самый миг, когда он раскроет рот, чтобы позвать на помощь, причем перережет еще до того, как удастся поднять тревогу. Покорившись судьбе, Харадрим не сопротивлялся. Как следует, связав пленника и покончив с еще кое-какими делами, фолк махнул рукой в сторону выхода. Так они и пошли. Громадный, рослый тхеремец и невысокий хобит Пленник чувствовал сталь возле самого сердца и шагал смирно, лишь обильно потел верно от страха. Караульные почти-то начальству. Умело скрывавшегося в тени хоббит они не заметили. Да и то сказать, откуда взяться врагу посреди хорошо укрепленного лагеря? Они подошли к стене. Идхеремец замычал, мотая головой, фолку недвусмысленно тянул его наверх. Один-единственный укол кинжалом межрёбер заставил пленника покориться. Со стороны, казалось, разомлевшей в духоте шатра воин вышел подышать ночной прохладой. Стража на стенах с линцой покосилась в сторону начальника. Посты не проверяет, ну и ладно. Ничто так не прячет, как открытость. На виду всех часовых пленник взошел на гребень стены и остановился, опираясь о колье. То, что в тени грузной фигуры прятался ловкий юркий хоббит, не заметил никто. Левой рукой фолку накинул на бревна обмотанный тряпкой крюк, веревка скользнула вниз с легким шорохом, теперь предстояло самое трудное. Снизу донесся чуть слышный тройной скрип — Гномы и Рагнур на месте, фолку оставалось только ждать. Ожидание продлилось недолго. Над одним из шатров внезапно взвелись языки пламени. Вечно голодный огонь скользнул по богатым расшитым занавесам, щедро рассыпая снопы искр. Караульные вскочили на ноги, тот -то ударил тревогу. Именно этого и ждал хоббит. Часовые на дозорных башнях все, как один, смотрели только в сторону быстро разгоравшегося пожара, и в следующий миг, обезумевший от ужаса тхеремец, обдирая ладони, скользнул по веревке вниз со стены, прямо в объятия маленького гнома. — Бежим! — фолку не отставал от пленника. — Сейчас они там сообразят, что к чему. Однако там, за стенами, все думали о пожаре, об одном лишь пожаре резкое движение тхерямца когда тот прилизал через ограду краем глаза заметил только один из часовых однако часовому показалось что это движение воин сделал бросаясь вниз по лестнице и потому не поднял тревогу но об этом фолк уже никогда не узнает но «Ну и молодцы живой хоббиты восхищенно покачал головой у малыш когда они все оказались в безопасном отдалении. Я бы до такого не додумался. «Как от ты?» «Ничего особенного», — отмахнулся Фолку. «Масляная лампа, веревка и агарок свечи». Пожар тем временем разгорался. В лагере поднялась нешуточная тревога. Кто-то даже задрубил в боевой рог. «Ладно, пусть себе суетятся», — махнул рукой Торин. «У нас есть заботы поважнее» рогнур не теряя времени, взялся за дело. Пленник, пораженный до глубины души той легкостью, с которой его выкрали из самого сердца от херемского войска, покорился своей участи и отвечал без утайки. Тем более, что захвативший его мрачная шайка отнюдь не походил на тех врагов, что наступали сейчас с юго-востока. Фолку и его друзья узнали много интересного. Великий Тхерем воевал, оказывается, со странным племенем Перьяруких, не весть откуда навалившимся, но и к восточной рубежи. Война шла из рук вон плохо. Тхеремцы отступали, поскольку враг сражался с небывалым расточением, без раздумий жертвуя собой, есть того требовало сражение. Здесь пролегал последний рубеж. — Почему последний? Невольно удивился Фолку. В самом деле, к северу от благодатной степи тянулись жаркие и влажные леса, непроходимые чащобы и болота. Там один человек с луком мог остановить целое войско. Великие правители благородные сословия искали ответы возле черной скалы. «И ответ сил был чёток и недвусмыслен», — разъяснил рогнур «Врага должно остановить здесь» ну и глупой же эти силы непотительно фыркнул малыш может и не в них дело заметил Кхандец. — может в хрисаде кто то хочет кого то подсидеть оказаться поближе к трону у них такое в порядке вещей спроси его зачем здесь столько рабов обратился к рогнуру фолку и спроси еще понимает ли он что сражение на этой позиции они непременно проиграют за нас — Великие силы! — последовал ответ. — Враги наши на завтра умоются кровью. — Что за ерунда? — торин пожал могучими плечами. — Это не ерунда, — задумчиво произнес Фолко. — Думается мне, тут не обошлось без того, что мы ищем. Ты уверен? — начал был малыш. — Именно. Попахивает явным безумием. Ставить войско на заведомо невыгодную позицию мы бы выбрали совсем иную. А почему? Да потому что кому-то наверху, похоже, стукнуло в голову, что отступать перед врагом, мол, позорно, и надо теперь стоять насмерть. — Нам-то от этого не легче, — пробурчал маленький гном. В фолку кивнул. — Да, правдивые вести мы сможем отыскать, похоже, только у перья руких. — У их на больших, — уточнил Торин. Хандец покачал головой. — Тамошних мест я не знаю. Я и тут-то могу вести только по наитию. Э, — нам не впервой. Малыш беззаботно махнул рукой. — Столько лик, вот так наугад и схожено. Так что пойдем до конца. — Одна беда. — Южных наречий не знаем, — заметил Торин. — Так и я только пхарадски болтаю. Рагнур развел руками. — Винге бы сюда, — пробормотал Фолко. — ты их речь изучил. — Без него справимся, — отрезал Торин. — А, Эовин, что с Эовин? — напомнил к хансу Фолко. Однако тут друзей ждала неудача. Собственно, на успех рассчитывать было трудно. Только в том случае, если девушку угодило в руки охранников, едва ли они так бы легко расстались с золотоволосой враженкой Рохана но все усилия оказались тщетными. Пленник, а он оказался аж хремским херемским тысячником, ничего не знал об Овин, хотя сквозь зубы и выдавил, что она могла укрыться среди рабов. — Значит, будем искать среди рабов, — подытожил Торин. — Фолко, не мог бы ты. — Разумеется, есть только один непоседливый гном не будет дергать меня все время, — усмехнулся Хоббит. — Дивная... Древобородово питье сгинуло бесследно, и Фолко приходилось рассчитывать только на себя, да и еще, быть может, на помощь перстня Форве. Нелегко заставить и стаять все до единой мысли. Яростный свет, казалось, сжет глаза даже сквозь плотно сомкнутые веки. Перед мысленным взором медленно шевелилась какая-то толпа. Казалось, люди стоят в ней так плотно, что, опустив руку, Они уж не в силах поднять ее вновь. «Эовин!» Огненный мотылек вырвался из-под руки, взмывая над лагерем, где кончали заливать водой обгоревшие остатки нескольких шатров. «Эовин!» Каждый взмах радужных крыльев отзывался жестокой болью во всем теле. Эта толпа, столько душ, столько мыслей, как отыскать в этом скоплении чистую помыслами, Эовин. однако Что это? Мотылёк словно наткнулся на невидимую стену, Тотчас сменившуюся жестоким, тянущим к себе, но и гибельным огнём, Не знающий жалости, как новорождённый младенец, Сила, бесформенная, беспамятная, полуслепая и очень могущественная. Хоббиту казалось, что он ползет по узкому тоннелю, причем стены, густо усеянные острыми, раздирающими плоть шипами, он вгонял мотылька во внезапно сгустившийся воздух, словно копье в грудь врага. Радужные крылья беспомощно затрепетали и обвисли. Посланца удерживала лишь воля хоббита, внизу шевелилась неразличимая масса. И вдруг... Знакомый проблеск золота, разметавшихся в беспокойном сне, волос, волос, покрытых засохшей грязью, защиты от посторонних взоров, совсем рядом с этой чужой силой, той самой, что... Фолку застонал. Мотылек превратился в бесформенный клубок обрывков радужных крыл. Рука хоббита потянулась к клинку отрины. Казалось, если дать клинку вновь напиться крови, он поможет. Да... Это была Эовин. В глазах полыхало слепящее желтое пламя, однако хоббит узнал девушку, а вот рядом с ней миг, один, единственный миг, смотрел хоббит на лежавшего под Леовин человека. А затем неведомая сила легко, словно пушинку, отшвырнула хоббита прочь. Он пришел в себя. Рот был полон крови, из полуослепших глаз градом катились слезы, руки, словно обретя собственную жизнь, судорожно шарили по траве. Всполошившиеся гномы долго приводили его в чувство пустив в ход последние капли тщательно сберегавшего сберегавшегося вина. «Она там!» — кое-как выдавил, наконец, хоббит, когда к нему вернулась способность видеть, слышать и мыслить. Я нашел ее, но там есть еще кто-то, какой-то, я не знаю, дух, дух воплоти, очень-очень сильный. Я склонился над ним, пытался разглядеть лицо, не смог. Одна темнота, брак и ничего больше, лица нет, понимаете, совсем, совершенно нет. Остолбеневшие гномы слушали его в молчании. Рагнур же лишь удивленно крутил головой, не понимая ни единого слова. — Волшебник! Чародей среди рабов! Что за чепуха? — пробурчал Торин себе под нос. — Откуда ему там взяться? — Спроси лучше. Откуда ему вообще взяться в Средиземье? Фолку яростно тер воспаленные, слезящиеся глаза. Время магов закончилось. Давно. Олнер! — Олнер! «Убит! Его нелюдь смыта волнами великого моря!» «Саруман!» — осторожно предположил малыш. «Ну да, конечно же, Саруман!» — саркастически хмыкнул хоббит. «Если только Варда вдруг смилостивилась и вернула ему первоначальный облик! Не говори ты ерунды!» «Эльф!» — вопросительно взглянул Торин. «Ох, да не знаю, я не знаю!» Фолка откинулся на спину. Закрывая лицо ладонями, — говорю же я вам, ничего нельзя было ни разглядеть, ни понять. — Тьфу ты! Вот еще одно на нашу голову сплюнул малыш. — И за что только нас так возлюбил великий дюрин Не иначе, как твоя тяга к пиву тому причиной, — мрачно пошутил Торин. — Но что толку вопрошать праца — Быть может, в море он бы еще и снизошел до ответа, а тут слишком далеко до наших корней. Так что давай забудем о Дьюрине, по крайней мере, до тех пор, пока не вернемся на север. — Ничего не понял из ваших речей. — Ну да ладно, — усмехнулся Кханец. — Скажите лучше, что делать дальше? — Фолку нашел девушку, и теперь... «Теперь придется снова лезть в лагерь», — проворчал Торин. «Как иначе ее выручить?» а может, обменять ее у хородримов на этого жирного тысячника?» — предложил Рагнур. «Тебе лучше знать, пойдут они на такую сделку или нет?» — пожал плечами Фолку. «Может, пойдут. Только потом все равно из кожи вон вылезут, чтоб стереть нас с лица земли», — пробормотал Кхандец. «Шансов, конечно, мало». Он погрузился в размышление что двормоча себе под носом. Суета в лагере тем временем стихала. «Сейчас они хватятся сего Борова, и нам, боюсь, придется улепетывать без оглядки», — заметил Фолком. «Да, надо уходить», — спохватился Рагнур. «Поднимайтесь, поднимайтесь, пока они еще не спустили собак. А этого...» Малыш сам, что ни на видом, потянулся к кинжалу. Пленник затрепетал... — Оставим тут. Не позже утра его отыщут, — ответил Фолко, торопливо собирая нехитрый походный скарб, — лишнюю кровь на себя брать. — И то верно, — одобрил Торин. — Мышь, не головорезы. Четыре облаченные в плащи фигуры скрылись во мраке. Связанный Тхеремский тысячник остался на земле, с трудом веря в собственные спасения. Надо всем среди Средиземьем. Застыла ночь, застыла в тревожном ожидании, что-то принесет с собой рассвет. Август, тринадцатая ночь. Все время, пока Фолко, Торин и Малыш путешествовали от Хорнбурга до Умбара и далее, пока собирался флот морского народа и вершились остальные события, берегом сперва Минхириата, а потом Белфаласа, пробирала странная пара. Неуклюжий толстый всадник в сопровождении свирепого пса, точно безумные, они обшаривали каждый фут берега Питаясь тем, что добывали скудной прибрежной охотой и рыбалкой, сборщик подати Миллок и осиротевший пес искали труп серого.